Глава двадцатая. Вторая попытка. Я проснулся, сел на кровати и некоторое время ошарашенно озирался по сторонам. Сердце бешено стучало. Что-то во сне испугало меня. Но я не мог понять, что. Предчувствием своим я привык верить. Встал с кровати, быстро оделся. Затем подошел к окну. Начинало светать. Солнце уже готовилось к путешествию по небу, а ночной мрак — к отступлению. На улице не души, но какая-то тревога прочно поселилась в моем сердце. «Ладно, там видно будет. Пора собираться». Я еще раз проверил сумку, вооружился на всякий случай арбалетом, который приобрел в лавке недалеко от гостиницы, и вышел из комнаты. Спустившись вниз, растолкал трактирщика, храпевшего на лавке в подсобном помещении, и тот быстро приготовил легкий завтрак. Таким образом, через двадцать минут я, сытый и готовый к приключениям, вышел из гостиницы на пустые утренние улицы Минтрона и направился в порт. И вот тут я почувствовал, что за мной следят. Я не стал проявлять паники, а просто быстро ощупал магией окрестности. Результат заставил меня вздрогнуть. Как минимум десяток магов расположились вдоль моего пути к порту. Их прятали маскировочные заклинания. Но когда я увидел их командира, все стало ясно. Командовал ими знакомый мне Фаррон. Быстро они нашли меня. Что ж, значит, будем пробиваться с боем. Насколько я помнил, мои противники звезд с неба не ловили. Я быстренько окружил себя защитной сферой и спокойно продолжил свой путь. Больше всего меня сейчас занимал вопрос, как отнесутся на корабле к прибытию мага, да еще если они увидят, что его преследуют. Поэтому надо было разобраться до порта. Решив таким образом для себя этот вопрос, я остановился, развернулся и громко крикнул. «Выходите — Выходите! Мои слова разнеслись гулким эхом по пустым улицам. Маги стали выбираться из своих укрытий. Когда они все выстроились на дороге, я насчитал пятнадцать человек. Но самым неприятным сюрпризом стало другое. Эй, Свент! Раздался знакомый голос, и, обернувшись, я увидел, что в тридцати шагах от меня стоит перрон вместе с форроном. На лице придворного мага застыла злорадная усмешка. Видимо, здорово я прижал ему хвост, если он решил лично отправиться за мной. Это усложняло мою задачу, но, тем не менее, не делало ее невыполнимой. Я, недолго думая, вскинул арбалет и выстрелил в перрона. Тот чудом увернулся от стрелы, и ударил в ответ магией, но я уже был в воздухе. На этот раз я решил не экономить силы и сразу начать серьезный бой. Ветряной молот разбросал магов в разные стороны, как пушинки. Затем на улице закружились смерчи. На долю перрона выпало их аж четыре штуки. Таким образом, магам стало не до меня. Мало того, как я и рассчитывал. Смерчи переломались из десяток уличных фонарей и выбили немало окон, подняв дикий шум. Улица сразу проснулась. Местные жители, конечно, на улицу выходить не решались, но комментировали из окон происходящую битву на нескольких языках, среди которых преобладали ругательства. Под шумок я перелетел в ближайший дом и, очутившись на параллельной улице, бросился бежать. «Стой!» — раздался крик мне вслед и, обернувшись, я увидел, как меня настигает перрон. Я прибавил скорости и вылетел на улицу, насколько я знаю, непосредственно ведущую к порту, и на всей скорости врезался в усиленный отряд стражи. Трое солдат оказались на земле вместе со мной, но мне помогла магия. С помощью нее я успел смягчить падение и отлететь в сторону. И в следующий миг в том месте, где я находился мгновенья назад, взорвался огненный шар. Эх, зря перрон это сделал. Естественно, стражники сразу обратили свое внимание на мага. Передние вскинули луки, а стоявшие сзади, двое в длинных серых балахонах извлекли на белый свет магические жезлы. Однако перрон не думал останавливаться. По-моему, его просто охватила жажда разрушения, и он потерял контроль над собой. Как иначе объяснить огненный ад, обрушившийся на стражников. От взрывов обрушилось два крайних дома и воздух наполнился душераздирающими воплями. Я тем временем уже летел со всех ног в порт. Успел вовремя. Моя шхуна уже готовилась к отплытию. Капитан открыл рот, увидев меня, вбегающего на его корабль. Он хотел что-то сказать, но, встретившись с моим взглядом, благоразумно решил промолчать. — Поднимай якорь! — крикнул он. Я, пытаясь отдышаться, прислонился к борту и провожал уходящий от меня берег. На пристани так никто и не появился, зато над городом потянулся шлейф черного дыма. «Что случилось?» Со мной рядом встал капитан, долговязый рыжий детина по имени Сорт, не выпускавший изо рта трубки. Эта привычка, свойственная гномам, больше всего меня в нем раздражала. «Не знаю, пожал я плечами. Маги что-то не поделили?» «Маги — такой народ», — согласился Сорт, — «ненадежный». Помню, случай был, взял я на борт одного мага, надо было ему до Зохана добраться. Молодой, культурный, со всеми разговаривает только на «вы», просто глаз не нарадуется. Отплыли мы вечером, а утром из каюты мага вдруг звуки какие-то странные. Мы, конечно, решили посмотреть. Открываем дверь, а оттуда чудовище призрачное, страшное, аж жуть. Клыки, зубище, плюется огнем. Промчалось по лестнице и на палубу. А за ней сам маг, взъерошенный, с глазами безумными, что-то лепечет. Ну, мы, значит, следом. Поднялись на палубу и наблюдаем, как этот сумасшедший по всей палубе за тварью гоняется. Я перепугался, что они корабль спалят, но обошлось. Изловил маг чудо свое, но после этого я высказал ему все, что думаю. А он... Что он? Не понял я. Он вместо того, чтобы поругаться, доказать что-то, как нормальный человек, просто кивнул головой, типа «я прав», и ушел. «Явно ненормальное поведение», — невольно улыбнулся я. «Вот и я о том же», — затянувшись вонючим дымом, заметил Сорт. «Поэтому я себе дал клятву. На моем корабле не будет ни одного мага. Никогда». «Интересно», — хмыкнул я, пропустив мимо ушей последнюю фразу. «А как насчет пиратов? Как вы от них отбиваетесь без мага? Насколько я знаю, на каждом судне есть должность корабельный маг». «Есть», — согласился капитан. Только я на своем корабле таких не держу, ликвидировал. Мы и без всякой магии хорошо плывем. А разбойники на нас не нападают, у меня имеются кое-какие знакомства, так что нас не трогают. Нужен корабль, обращайтесь к нам. В отличие от других капитанов, рассматриваю любые предложения. Обязательно, — заверил я его. Капитан отошел, а берег становился все дальше и дальше. Что ж... Теперь я точно знал, что рано или поздно вернусь сюда. Перрону еще предстоит узнать, стихийщиков обманывать чревато. Наше путешествие прошло, на удивление, без сюрпризов. Никто погоню за мной не посылал, и я сделал вывод, что не такой уж перрон-кретин, каким кажется вначале. Погода оказалась отличной, море — спокойным. Спустя двое суток, рано утром, мы бросили якорь в порту Зохан. Королевство Сигурии. Зохан был симпатичным городом, хоть и немного грязноватым, впрочем, как все портовые города. Сейчас он мне казался почти раем. После Контенбро я начал испытывать аллергию ко всему крылатому. Правда, слава богам, на птиц пока реагировал нормально. Также мне требовалось немного отдохнуть от ненормальных женщин и магов. Честно говоря, последнее время многовато их встречалось. Я уже жалел, что согласился на предложение Тира. Сидел бы сейчас на островах, купался в океане, пил вино и наслаждался жизнью. Но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. Потолкавшись на портовой площади, я направился в город, решив навестить своего старого знакомого. Морти был известным торговцем редкостей, и его весьма процветающая лавка располагалась на бульваре Рос- самом фишенебельном районе Зохана, если вообще можно было найти в этом городе хоть какое-то подобие фишенебельного района. На улицах, как всегда, было оживленно. Опять же, как в любом портовом городе, в Зохане было много существ разных рас. Эльфы, гномы, орки — эти существа редко показывались в городах людей, предпочитая жить отдельно и скрытно, будь то горы, лес или степь. На рынке они появлялись лишь для того, чтобы продать или обменять свои товары. Все-таки это уже не те самодостаточные народы, которыми они являлись до начала людской экспансии. Сейчас они зависели от своих соседей, хотя изо всех сил старались показать, что это не так. Тем временем я вышел на бульвар Рос. Нужная мне лавка, носившая название «Магические редкости Морти», располагалась в самом его начале. В ней продавались всевозможные редкие магические амулеты, персни, кольца и прочие необходимые магам вещи. Морти отличался тем, что никогда не продавал подделки, поэтому его репутация была на высоте. Мало того, Морти был магом, неплохим стихийным магом. В свое время мы с ним провернули немало делишек, но он отошел от дел лет пять назад и погрузился в торговые дела, И, насколько я знал, так и не обзавелся женой и детьми. Увидев нужную мне вывеску, я толкнул дверь и очутился в прохладном полутемном помещении. Вдоль стен стояли длинные шкафы с книгами. Длинный прилавок был завален всевозможными амулетами, перстнями и жезлами. — Кого я вижу, свет! раздался громкий вопль, и на меня выскочил хозяин лавки собственной персоной. Морти представлял собой жизнерадостного невысокого толстяка с плоским, как блин, лицом, носом картошкой и пухлыми губами. Мой друг не испытывал по поводу своего внешнего вида никаких комплексов. Мало того, завидное чувство юмора и острый язык помогали ему общаться с противоположным полом, для которого, как всем известно, внешность не столь важна. В общем, запудрить мозги Морти мог кому угодно. «Где шлялся, старина? Каким ветром занесло?» — жизнерадостно произнес он и хлопнул меня по плечу. «Наливай своего фирменного пива, расскажу», — улыбнулся я. «Как раз вчера новый бочонок открыл», — улыбнулся тот. Пиво Морти варил сам, по каким-то старинным рецептам. То ли гномьем, то ли эльфийским, я так и не понял. Но пенный напиток получался бесподобным. Мы удобно устроились на мягком диване в комнате Морти. Комната моего друга была просторной и являлась для него и спальней, и кухней, и переговорной. После того, как утолили первую жажду, настало время вопросов. Кались, каким ветром тебя занесло?» — осведомился мой друг. «Только не говори, что приехал специально посмотреть на старого барыгу». «А если так?» — рассмеялся я. «Все равно не поверишь?» «Нет, не поверю». Рассказывай, откуда прибыл. С Бериловых островов, вздохнул я. Занесло тебя, недоверчиво покачал головой Морти. Кстати, в Зоха не знают о ранхвальде полумертвом. А кое-кто даже знает о твоей роли в том деле. Например, я знаю. Какая же была моя роль? Не сомневаюсь, что основополагающая, рассмеялся Морти. Много денег хоть заработал. Меньше, чем мог бы, нахмурился я. Это дело прошлое. О нынешнем. Уехал я в Портмут, раны зализывать. Отдыхал неделю, а потом дернул меня демон взяться за работу для местного мага по имени Тир. Я коротко поведал Морте свою историю. Несмотря на то, что я старался изложить ее как можно лаконичнее, мой монолог затянулся часа на два. Когда я закончил, некоторое время в комнате висело тягостное молчание. Вот. «Ты влип!» — наконец нарушил его мой друг. «Но ты прав в одном. Подобное прощать нельзя. Только вот сложно будет наказать перрона. Я так понимаю, он за все отвечает?» Он кивнул я. «Ясно, что между гарпиями и Кантенбро на днях начнется гражданская война», — хмыкнул Морти, разливая остатки пива из кувшина по кружкам. «И не факт, что она быстро закончится. Судя по тому, что я знаю о гарпиях, — Это народец весьма упорный и злопамятный. Так что продлится она, скорее всего, долго. Тебе надо решить, что станет компенсацией за обман со стороны Перрона. — Да, в принципе, убивать я его не собираюсь, — задумчиво проговорил я. — Да и вряд ли это получится. А вот жезл перемещения мне нужен. — Жезл перемещения, — мечтательно протянул Морти. — Эх, хорошая штука, но дорогущая. Мало того, даже если деньги есть, все равно не достанешь. Нынешние маги их так и не научились делать. Все на старых запасах живут. Это точно, — согласился я. И какие твои планы на будущее? По глазам вижу, вернуться на острова хочешь? Хочу и вернусь, — кивнул я. Только надо все продумать. Приютишь, перекантуюсь недельку в Зохане, подготовиться надо. Конечно, широко улыбнулся Морти. Я тут недавно вторую комнату оборудовал. Из подсобки бывшей сделал. Так что, милости просим, живи сколько душе угодно. Насколько я знал, подсобка у Морти располагалась рядом с его комнатой и размерами была никак не меньше ее. — Чего это ты вдруг расширяться собрался? — поинтересовался я у него. — Есть планы кое-какие, — хмыкнул он. — Может, обзаведусь семьей. — Ого! — я уставился на друга. Слышать в его устах подобные слова по меньшей мере необычно. — Что, уго? махнул тот рукой. — Пора уже. Но сейчас надо твоей проблемой заняться. Мы, кстати, возобновили сходки стихийщиков. У моего друга была идея, которую он маниакально пытался воплотить в жизнь. Он хотел создать нечто вроде ордена стихийных магов. Идея бредовая, конечно, но Морти, как говорится, засыпал и просыпался с ней. Он мечтал создать орден, где все равны и свободны. Так сказать, идеальный орден. Я ко всему этому относился весьма скептически. И как успехи, тем не менее вежливо поинтересовался я. Орден будет создан, уверенно заявил Морти. Рано или поздно. Кстати, у меня появилась неплохая идея, связанная с твоим делом. Какая идея? подозрительно осведомился я. Завтра узнаешь. — загадочно произнес мой друг, и, как я его не пытал, больше ничего выяснить не смог.